Голос Евгения Рувимовича Рябинин всегда узнавал по некоторой нравоучительности. Еще бы! У судмедэксперта наука, приборы, компьютер, анализы, микроскопы. У следователя прокуратуры авторучка до кодекса. «Сергей Георгиевич, как я и говорил, утопление, белая пена у рта и носа, расширение правой стороны сердца, вода в желудке. Классика!» «Вроде бы все». Но судмедэксперт молчал значительно и главное не спешил. Поспешил Рябинин. — Евгений Рувимович, что-то еще? Как то вскрытие прикладываю акт заключения эксперта биолога. В воде, которая в желудке, обнаружен обильный планктон, типичный для прудов, водяные клещи, дафни и коловратки. Значит, утонула не в реке. Более того, найдены семена белой кувшинки. И что? Биолог утверждает, что белая кувшинка растет только в пруду монастырского парка. Там их четыре. Только в большом пруду. Почему именно в нем? Видимо, в большом пруду иные условия. Глубина, освещенность, содержание извести. Художник проснулся. Открыв глаза, он вместо картины, висевшей над диваном, увидел что-то похожее на человеческое лицо, обтянутое именно обтянутая, блестящей кожей. Значит, не проснулся. Он закрыл глаза, но тут же понял, что не на диване лежит, а сидит в кресле. Художник распрямил плечи и пошевелил затекшим телом. «Отдохнул — Отдохнул? — ухмыльнулся дельфин. — Как это понимать? — спросил художник еще не окрепшим голосом. — Добровольно ж ты не придешь? Ну и бросила Нонка тебе в кофе таблеточку. — Я заявлю в милицию, Он поднялся, полагая, что дорогу преградит бультерьер, но его не держали. Дельфин, похоже, обрадовался желанию художника, поэтому Викентий остановился у двери. Дельфин подбодрил. Иди, иди. Только в милиции не забудь сказать, что утопил девку. Я ненарушена, вырвалась у него помимо воли. Там разберутся. Капкан. Ноги попали в капкан. Он не мог сделать шага, да и не знал, куда его делать, к столу или к двери, Дельфин помог, поманив пальцем. Художник подошел, словно по заминированному полю шел, бессмысленными шажками. Оказавшись у стола, он опять-таки помимо воли сообщил, это случайность. Викентий, да я ведь не прокурор. Теперь возник буль. Одной рукой он усадил художника в кресло, второй поставил на стол подносик с бутылкой коньяка, рюмками и тарелочкой с нарезанным лимоном. Дельфин наполнил рюмки и поднял свою. Викентий, выпьем за услугу. которую ты окажешь моей фирме». Художник взял свою рюмку, смирившись, что услугу оказать придется. Видимо, люди дельфина за ним следили. Предстояла сделка. Его услуга — замолчание Лжицына. Они выпили. «Услуга художественная?» — предположил Викентий. — Нет. «Финансовая?» — Нет. «Пойти к вам работать?» — «Не угадаешь». Дельфин наслаждался ситуацией. Голый серокожий череп блестел, как панцирь мокрой черепахи. Так скажи, услуга биологическая. Кровь что ли сдать? Бери, Викентий, круче. Художник замер. Разве сердце в животе? Но горячая кровь оттуда ринулась, в голове словно закипела, достигла мозга и обожгла нервные клетки. Биологическая услуга. Хочет изъять орган, глаз или кусок печени? Равнозначно ли сидеть лет 10 или потерять почку? Художник схватил бутылку, налил в свою рюмку, выпил одним глотком и хрипло спросил, какая же услуга? Викентий, слышал про выращенную в пробирке овечку Долли? Да. А знаешь, что ученые расшифровали 22-ю хромосому? К чему эти вопросы? «Как-то меня показали по телевизору. Глянул я на себя в кадре. Мать твою в соску, Викентий, на кого я похож? На человека. Не туфти. На дельфина я похож. Так? Ну, так. А что говорит теория наследственности? Яблочко от яблоньки недалеко падает». В голове художника так все спуталось, что ему вдруг захотелось протрезветь и выбраться отсюда любыми путями. Он спросил устало и уже безразлично, что дальше? Кто от меня родится, Викентий? Бизнесмен. Нет, не бизнесмен, а дельфин. Я-то при чем?»